— А вы всегда, Георгий Николаевич, много хотите и ничего не делаете, — сказала она спокойно и радостно. И он вздрогнул от ее голоса, от того, что все это на самом деле. «Лина — Лина! — крикнул он, бросаясь к ней. — Лина! — Здравствуйте, здравствуйте, дорогой! Она протянула ему обе руки, этим как бы приблизила и вместе с тем удержала на расстоянии. — Ну-ка, дайте взглянуть на вас. — Ой! —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 потому что начисто забыл про все, и все это надо было вспоминать сначала, а потом бухнул. порядки. Я расписку ждал. Какую? Испугала Слина. Как? Схватила его за руку Клара. А это чтоб не убежал, сказал дед, понимающий, а то заберет золото да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я уж хворостного купца работал, Казначей у него был, такая пьяница горькая, беспортошная, а знаешь, как воображал про себя.